Глава 9 Он любил жить в знаменитых отелях мира. В них зримо ощущалась та концентрация истории, географии и культуры, которая делала эти отели не просто местом проживания, а своеобразным символом городов. Дронго жил в Сен-Фрэнсисе, расположенном в самом центре самого красивого города Америки – Сан-Франциско – На другом побережье Америки в Нью-Йорке он сумел побывать в самых известных отелях, респектабельном Уолдов Астория, роскошном плазе, суперсовременном Сен-Редженси и, наконец, в отеле, ставшем символом Манхэттена, расположенном на Тайн-сквер Мэриот Маркизи. В Лондоне он останавливался в изысканном Кларидже, жил в роскошном Хилтон-Парк-Лейн. В Пекине останавливался в причудливом паласе, так своеобразно сочетающем национальную символику с роскошью современной архитектуры. На другом конце света, в Буэнос-Айресе, жил в изящном Алвар-Паласе, напоминающем космическое зеркало. Он жил в лучших отелях Венеции и Милана, Мадрида и Мюнхена, Сиднея и Рио-де-Жанейра. Он хорошо знал многие великолепные отели и в самом Париже, Но даже среди них, среди всех гостиниц мира, где он когда-либо жил и останавливался, парижский отель «Риц» занимал особое место. И даже не тем невероятным элегантным стилем, которым славился. Это был особый отель, со своими историческими традициями, ставшей визитной карточкой великолепного города. Здесь бережно сохраняли традиции Сезара Рица, основавшего отель, Здесь останавливались самые известные, самые великие деятели культуры XX века. Навсегда сохранились в отеле личные апартаменты несравненной Коко Шанель. Это был тот самый отель, который так полюбился Хемингуэю. Именно здесь родилась знаменитая фраза о празднике, который всегда с тобой». Когда Хемингуэй одним из первых вошел в освобожденный от нацистов город, он первым делом приехал в этот отель. И теперь Дронго, переехавший в Риц, с восхищением и удивлением осматривал свой номер. Массивный бронзовый ключ вставлялся не в дверь, а в стену, куда был вмонтирован замок, открывающий эту дверь. Небольшой коридор, закрывающийся с обеих сторон, вел в саму комнату. И хотя он жил в обычном одноместном номере, номер этот, пожалуй, нельзя было отнести к разряду таких же обычных. Войдя, он насчитал восемь светильников, расположенных по периметру большой комнаты. При этом основной светильник, люстра, висевшая в центре, имела характерный выключатель, позволяющий регулировать силу света. На мраморном камине стояли изящные бронзовые часы, выполненные в стиле ампер. С левой стороны от входа за большими зеркалами находились глубокие платяные шкафы с внутренним светом, включавшимся автоматически при открывании дверей. На столике у окна лежали рекламные буклеты. По вечерам предупредительные горничные обязательно приносили специальную карточку для гостей с информацией о погоде на завтрашний день. Повсюду висели картины. Над кроватью находился гобелен. Дронго вошел в ванную комнату. Вместо кранов здесь были серебряные лебеди с распахнутыми крыльями. Вода текла прямо из клюва. Глубокая квадратная ванна с расположенной над ней непонятной цепью несколько озадачила его. Что это может быть? Он потянул за цепь. Через минуту в его дверь постучали оказалось что это вызов официанта для гостей находящихся в ванной ужин либо завтрак можно заказать очевидно прямо в ванную из ванной комнаты вела еще одна дверь в туалет где находились традиционные весы разумеется везде установлены телефоны чтобы разговаривать с любого места даже не меняя своей позы рядом с кроватью находился небольшой пульт управления Можно, лёжа в постели, регулировать свет, открывать занавески, включать радио и телевизор, меняя программы. Осмотрев свой номер, он пошёл в расположенный рядом сюит Осинского. Здесь на стенах висели подлинные картины французских художников, уже успевших стать классиками. Кровать была обрамлена мраморными колоннами, а ванная комната напоминала небольшой, но хорошо оборудованный бассейн. Осинский, расстроенный вчерашним взрывом, нетерпеливо ходил по номеру. Напротив него в кресле сидел невозмутимый Якобсон. — Почему? Почему? — кричал Осинский. — Почему мне должны присылать такие посылки? Кому я помешал? Кто хочет меня убить? — Мы этого не знаем. — невозмутимо отвечал Якобсон. — Мы ничего не знаем. Французская полиция занимается розысками этого непонятного придурка. Но там не было ничего опасного. Обыкновенная хлопушка. Просто кто-то хотел пошутить. «Пошутить — Пошутить? — взвизгнул композитор. Он был в одном халате. И когда делал слишком резкие движения, обнажались его светлые ноги, которые по полноте как-то не соответствовали его располневшему лицу и уже появившемуся небольшому животу, словно их приделали после того, как Осинский начал полнеть. «Пошутить!» — кричал композитор, размахивая руками. «Поэтому там вылетели все стекла!» «Это была случайность», — успокаивал его Якопсон. «Вот мистер Саундер сможет все подтвердить». Показал он на дронга «Правда?» – спросил останавливаясь Осинский. «Как и все люди с неустоявшейся психикой, он больше доверял новым людям, чем своим старым знакомым». «Да», – подтвердил Дронга, усаживаясь в кресло рядом с Якобсоном. «Я думаю, не было никакой опасности». В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла неизвестная Дронго-женщина. Он встал, чтобы поздороваться с ней». Якобсон не шевельнулся, а Осинский даже не стал затягивать пояса своего халата. «Миссис Уэлш!» – показал на нее своей короткой рукой Якобсон. «Миссис Барбара Уэлш! Личный секретарь господина Осинского!» Женщина повернулась к дронга. Она была явно азиатского происхождения, несмотря на свою английскую фамилию. Раскосые чуть удлиненные глаза, чувственный нос с четко очерченными крыльями ноздрей, твердая линия скул, небольшой рот с тонкими губами, их холодный взгляд, карих глаз. Волосы были красиво уложены. Одета она была в строгий серый костюм. Кажется, Келвин Клян, подумал Дронга, оценивая линию ее одежды. Мистер Саундерс! показал на Дронго Якобсон. «Наш новый консультант по безопасности!» Женщина холодно кивнула. Не обращая внимания на рассерженного Осинского, она прошла к другому креслу и села в него. Дронга обратил внимание на безупречные линии ее ног. «Вы слышали, что случилось вчера?» закричал Осинский. Он, очевидно, не умел разговаривать спокойно. Да, ответила Барбара. Голос был у нее низкий и глухой. Мне рассказали Мартин и Бред. Дронга сделал движение рукой. Якобсон заметил это, ободряюще кивнул. Вы хотите что-то спросить? Да, ответил дронга Где вы вчера были, миссис Уэлш? Я вас не видел в опере. Она чуть повернула голову. В глазах мелькнуло удивление. «Вы меня подозреваете?» — спросила она, не меняя позы. «Может, я уже должна отчитываться и перед вами?» «Миссис Уэлдж!» — чуть повысил голос Якобсон. «Вы, очевидно, не поняли. Это новый консультант по безопасности. Вы должны отвечать на его вопросы». «Я была вчера у сына», — пояснила миссис Уэлдж. «Мистер Осинский разрешил мне отлучиться на вечер». — Да, — подтвердил синский Я разрешил. Кажется, она обиделась, — понял дронга Сколько лет вашему сыну? — Двадцать четыре. Она смотрела на него, не мигая. — В таком случае позвольте вас поздравить, — улыбнулся дронга Я никогда бы не мог подумать, что у вас такой взрослый сын. Женщина не захотела принимать комплимента. Она просто отвернулась поняв, что своеобразный допрос окончен. «Сегодня у вас встреча с журналистами», напомнила она Осинскому. «Вы назначили им на четыре». «Да», подтвердил композитор. «Я помню». «Они дали примерный список вопросов?» «Мы уже подготовили ответы». «Они у вас на столике в спальне», ответила Барбара. «Да, да, конечно», вспомнил Осинский. «Я совсем забыл. Сейчас я переоденусь, и мы пойдем завтракать». Хотя уже, кажется, время ленча». Он вышел из комнаты. Он очень нервничает, вздохнул я капсон. Надеюсь, вы понимаете, как нам важно его не нервировать. Его европейское турне не может быть сорвано. В каких городах он будет выступать? спросил Дронга. Брюссель, Амстердам, Франкфурт. Почему вы спрашиваете? Он должен быть на сцене, играть или дирижировать? «Будет исполняться его гениальная опера», – не удержался от сарказма Дронко. Барбара чуть улыбнулась. Она оценила шутку нового консультанта. Якобсон шутки не принял, не захотел ее понимать. «Ни то, ни другое», – сухо ответил он. «Просто в этих городах должны состояться концерты из его произведений. После премьеры его оперы в Париже...» Это нужно для закрепления успеха в Европе, где еще Осинского знают недостаточно. Он обязан присутствовать на этих презентациях. Это своеобразная рекламная поездка. В дверь осторожно постучали. «Войдите!» – разрешил Якобсон на правах хозяина. В комнату вошел Мартин с конвертом в руках. «Для мистера Саундерса», – сказал он, – «передали снизу от портье». «Мне?» удивился Дронга. Я поселился час назад. Никто не знает, что я здесь, и тем более под фамилией Саундерса. Какое письмо? Мартин передал ему письмо. Дронга взял конверт, раскрыл его, достал бумагу. С приездом. Я рад, что мы оба снова вместе, прочитал он и, подняв глаза, посмотрел на Якобсона и Барбару. Аккуратно сложил бумагу и положил ее в конверт. Мартин вышел из номера. Что случилось? спросил я капсон Это ястреб, поднял письмо дронга. Он уже знает, что я здесь. Значит, он где-то рядом, очень близко. Боюсь, что европейское турне Джорджа Осинского нам все-таки придется отменить. А мне кажется, понадобится оружие.